Оказалась проводка. Что их и спасло. Дед собирался восстановить приют, но не успел. Ушел на новую войну. Зачем мне вся эта информация, и почему я о ней думаю? Наверное, чтобы не думать о вкусе жесткой каши с вонючей рыбой. Как же мне хочется съесть кусочек сочной баранины. Закончив с я поблагодарил девушку-разносчицу и отправился на выход из этого приюта.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 а остальные, которые для обычных посетителей, сломаны. Я же решил, что пошли они, и зашел в рабочий лифт и поехал уже на нем. Когда выходил на меня, злостно зыркнул местный работник. Он хотел уже было открыть рот, но увидел кольцо и промолчал. Нашел нужный мне кабинет и спокойно туда вошел. За столом сидел плотный мужик в дорогом костюме. Добро пожаловать. Я так полагаю, вы, господин Вавилонский... Сделал он паузу, а потом проверил что-то по компьютеру. Федор. «Теодор». Поправил я его. «Этот Федор, Мое имя имеет двойное обозначение здесь, и Теодором меня назвал дед. Родители решили, что не хотят идти на поводу у деда, и назвали Федором. Я же решил, что Теодор мне нравится больше, если учитывать, что назвали меня в честь великого предка».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 Я хотел официально утвердиться здесь, чтобы они потом не смогли ничего переиграть. Еще вижу множество правок в праве собственности, но пока не могу найти, где лежат эти правки. Могу дать секретарю задание. Когда она все их найдет, то передаст вам на почту. Нужно?» — спросил он у меня. Все, что связано с моим имением, я хотел иметь у себя на руках. «Пожалуй, соглашусь», — кивнул я ему. «Хорошо». Тогда через неделю все будет готово, и вам будет нужно внести единоразовый платеж в размере 30 тысяч. Я чуть не поперхнулся. Чем обусловлена такая сумма? Чиновник взглянул на меня удивленно. Налог на наследство, конечно же. Я должен вас отметить как нового владельца, который лично прибыл сюда, дабы засвидетельствовать свое желание. Стал терпеливо объяснять он мне. По документам я вижу дарственную, которую вы еще не приняли.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 «Венедикт Вениаминович?» — переспросил мужчина, который только что закончил принимать одного молодого аристократа. «Да, вас беспокоит Иван Тараваев. «Я понимаю. Помню, что вы говорили не беспокоить, но здесь интересная ситуация». Дальше мужчина рассказал своему начальнику все, что узнал, а еще свои мысли, которые могли заинтересовать его покровителя. Только что к нему зашел молодой аристократ. Впрочем, в этом не было ничего интересного или необычного.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 и владельцем официально стал Теодор. Но были и другие интересные моменты. Иван был довольно успешным служащим, и в том числе из-за своего ума. У него не было силы, как и знатных предков или покровителей, однако было чутье на деньги. И тут оно буквально вопило, что мы теряем прибыль. А потому он позвонил своему начальнику, чтобы сообщить об этом странном деле.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 Очень разные степени сложности, так что думаю, как-нибудь переживу. По дороге в приют, кстати, зашел на детскую площадку, где насобирал себе камней. А то я прикинул, что тут столько вооруженных людей ходит, а у меня нет даже меча. Потому сейчас полные карманы мелкой гальки, которая вполне может пробить череп. Надо просто уметь. А я умею, кто бы мог подумать,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 Тут я и понял, что вещей моих он тоже отдавать не собирается. В рюкзаке ничего нет. Все вещи были в тайнике, который спрятан в стене, но все равно. Меня стала охватывать злость. Конкретная такая всепоглощающая злость. И даже не только на этого грязного упыря, но и на все это место. Мне казалось, что здесь соблюдаются правила. оказалось, что нет. Есть те, кто немного ровней. Я же, даже будучи аристократом, стоял в очереди за едой и не возникал. Мы можем вам предложить жилье не хуже, чем это начала девушка. Понял. Веди. Я развернулся и пошел оттуда прочь. Мое новое жилье было совсем в другом крыле, от отчего я был очень недоволен. Но это все мелочи. Хоть я там и прописался, но жить уже не планировал. А вот на работу собирался.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 Кстати, промониторил остальные вагоны, и оружие в этот раз не обнаружил. Зато обнаружил уголь, в котором были определенные сюрпризы. Но к этому вагону никого и не подпускали. Неужели железная дорога — это единственный способ привести сюда контрабанду? На четырех вагонах я не успокоился и разгрузил еще два. В этот день справился довольно быстро, не жалея своего удара, и получил за каждую разгрузку по две сотни что было чертовски приятно. А еще тележку неприятностей. Впрочем, это было ожидаемо. Ко мне подошли два человека, когда я собирался уходить, и сказали, чтобы я прошел с ними. Ну, я пожал плечами и пошел. Чего бы не пойти, если вежливо приглашают. В итоге в подворотне сейчас лежат два трупа с пробитыми головами.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 Не забыв убрать из окон решетки, ведь это место меня разочаровало, а значит, нечего ему носить следы моего дара, я пошел вниз, где на стойке регистратуры сообщил о своем выселении. Сегодня там сидел парень, который даже не посмотрел на меня. Лишь забрал ключи, продолжая втыкать в свой планшет. На улице снова лил дождь, и я задумался о том, чтобы поменять страну обитания. Не люблю дождь. Ну ладно, вызвал такси.